Глава 71 На мгновение мир вокруг исчезает, оставляя меня наедине со смыслом этих слов. Сознание ощупывает их, но не принимает и не понимает. Хочется рявкнуть в голос. Что за херня? Что значит уезжаем? Но это лишь на мгновение. А в следующее я снова стою в комнате Лии и смотрю на ее заплаканное лицо. Объясни поподробнее. Все еще удерживая ее плечи, я подвожу ее к кровати и усаживаю. «По какой причине твоя мама вдруг уволилась и решила уехать? И при здесь ты?» Сложив ладони на коленях, лея смотрит в пол. Ноздри трепещут от сдерживаемых слез. Распухшие губы дрожат. «Когда ты привез меня домой после дня рождения Тимура, мама затащила меня в комнату и дала пощечину. Обвинила в недостойном поведении и бла-бла-бла». И мне пришлось ей все рассказать. И про буллинг в универе, и про издевательство морозовой и про попытку изнасилования. Мама была шокирована, плакала и долго извинялась. Она не думала, что все было настолько серьезно. А я ей не рассказывала, так как была уверена, что она все равно не поверит. Но в тот день она поверила и стала более терпимой. По крайней мере, она очень старалась. А потом она случайно подслушала наш разговор с Эльвирой. Я машинально напрягаюсь при упоминании ее имени, илия словно почувствовав это, поднимает глаза. Да, она приходилась сюда после того, как вы расстались. Как всегда, облила меня помоями и пообещала, что их славная семейка испортит мне жизнь. Особенно постарается и ее мудак-братец, когда выйдет из больницы. Мама тогда ничего мне не сказала, а сегодня объявила, что уволилась. Гнев жаром поднимается к грудной клетке. Эльвира просто выжила из ума, если опустилась до прямых угроз, которые она, разумеется, никогда бы не привела в исполнение. Это означало бы открытую войну кланов, что точно не нужно ее отцу. Пусть я во многом его не одобряю, но рисковать репутацией, идя на поводу у безумных идей Эльвиры, Станислав Олегович точно не станет. «Мама боится, что Морозовым мне навредят. Подставят или сделают инвалидом?» Отчаянным шепотом продолжает Лия. Я ей сказала, что Эльвира просто пыталась меня припугнуть. Но бесполезно. Мама сказала, что денис не в шутку пытался меня изнасиловать. Так что кто знает, на что способна его отмороженная старшая сестра. И в этом она, конечно, права. Тебе следовало сразу мне об этом сказать. Мне приходится прилагать усилия, чтобы говорить спокойно. Настолько я взбешен услышанным. Я бы с ней поговорил. Прости, что тебе пришлось снова терпеть оскорбления, которые ты не заслужила. Да плевать мне на ее оскорбления. Лия делает усталый жест рукой. Дура она просто. Дурында, которая при каждой возможности кичит своим статусом и деньгами, будто это самое важное в мире. И что? Разве статус и деньги сделали ее счастливой? Счастливые люди не угрожают другим и не пытаются при каждом удобном случае их унизить. К бешенству примешивается чувство вины. «Эльвира — часть моего прошлого. Но мстит она не мне, а Лии. Еще одно доказательство того, как многое я отказывался в ней замечать за программированный фактом предстоящей женитьбы. Ты же понимаешь, что ни я, ни мой отец никогда не позволим Морозовым или кому-то еще тебе навредить». Лия горько усмехается. По словам мамы, твой папа не верит в наши отношения. Так что нет, ничего я не понимаю. В который раз за этот разговор я получаю удар под дых. Сначала Эльвира, теперь отец. Хотя мне сложно представить, чтобы он стал обсуждать с кем-то перспективы моих отношений. Пусть даже с Ингой. Насколько я знаю отца, он всегда был выше сплетен. Послушай меня, пожалуйста. Я опускаюсь перед Лией на колени и заглядываю в глаза, которые она упрямо отводит. Неважно, что говорят другие. Я никому не позволю тебе вредить. И ты это знаешь. Протяжно всхлипнув, Лия утвердительно кивает. Да, я это знаю. Ты всегда меня защищал. А теперь давай подумаем вместе, что можно сделать. С нажимом предлагаю я. Вариант первый. Я снимаю квартиру, и ты остаешься здесь. Вариант второй. Я переезжаю вместе с тобой. «Перестань, пожалуйста!» — перебивает она с горьким смешком. «Что тебе делать в этом задрипинске? Уже через неделю ты меня возненавидишь. Ты слишком умный и развитый для провинции. Мне надо геройствовать, чтобы доказать мне свою любовь. Ты и так достаточно сделал, чтобы я в нее безоговорочно верила». В порыве чувств я сжимаю ее руки. В груди клокочет протест напополам с восхищением тем, какая она. Сильная, честная, искренняя, великодушная. «Я тебя люблю». Хрипом вырывается у меня. «Значит, у нас остается только первый вариант. Ты и остаешься. С жильем в течение пары дней определимся. А с учебой? Думаешь, справедливо просить твоего отца платить за ту, от которой он и так мечтает избавиться?» Я встряхиваю головой. Про я подумаю позже, а пока... Да, принимать решение с расчетом на его финансовую поддержку будет слишком инфантильно. И я буду платить за твою учебу. Лея криво улыбается. Деньгами отца. У меня есть свои. Я знаю, что ты очень умный и целеустремленный. Но едва ли тебе будет так легко отдавать такую сумму в течение еще трех лет. Я в курсе, сколько стоит учеба в местном Стэнфорде. Нашим отношениям еще и месяца нет, чтобы так легко соглашаться на твое иждивение. Для кого-то это может и нормально, но не для меня. Я хмурюсь. Ты так убедительно отвергаешь все мои варианты, будто уже все решила. Лея снова опускает глаза и какое-то время сидит молча. Внутри разрастается безысходность, но я продолжаю терпеливо ждать, надеясь, что ситуация разрешится в мою пользу. Той ночью, когда я уехала на день рождения Тимура, ты говорил про сложность выбора. Тихо начинает она. Что мы порой не в силах выбрать чувства, потому что есть что-то большее. И это больше Моя мама, Леон. Она поднимает голову и молча плачет, глядя мне в глаза. Воздуха в комнате резко становится меньше, и дышать становится тяжело. Лея, у нее никого больше нет, кроме меня, Леон. Мама сложная, я знаю, но она любит меня как может. Большую часть жизни я в этом сомневалась, но вчера поверила. И она совсем одна. Без работы, без папы, без смысла жизни. Я знаю, что дети не в ответе за своих родителей, но... Ее лицо болезненно дергается. Я просто не могу ее бросить. По крайней мере, не сейчас. Если я останусь, каждый мой день будет отравлен чувством вины. Я знаю, что ты меня поймёшь, потому что долгое время мучился тем же. Я физически ощущаю, как пол под ногами раскачивается, лишая меня опоры. Лия ещё не договорила, но я уже знаю, что решение принято, и оно не в мою пользу. А если ты уедешь, ты будешь счастлива? Нет, не буду. Слёзы продолжают катиться по её щекам но она не отводит взгляд. Я тебя люблю, но я не знаю, как поступить так, чтобы всем было хорошо, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Зато я знаю, что со мной или без меня ты точно продолжишь жить. А вот моя мама не уверена.